Первое. До Сократа общепринятым было представление о различных добродетелях в их множественности. Софисты претендовали быть учителями добродетели. Одна справедливость, другая честность, третья воздержанность, четвертая умеренность, пятая мудрость и так далее. Связаны ли они между собой, это никем не обсуждалось. Более того, Добродетели воспринимались как основанные на привычках, обычаях и как принятые в обществе. Сократ же пытался подчинить все, относящееся к человеческой жизни и ее ценностям, власти разума. Натуралисты подобным же образом хотели видеть космос и его проявления подчиненными законам разума. И поскольку для Сократа сама природа человека – это его душа, то есть разум, а добродетели – суть то, что совершенствует природу человека, то очевидно, что добродетели становятся формой познания, назначением которых, как уже говорилось, совершенствовать душу и разум. Второе. Более сложные мотивации лежат в основе второго парадокса – Сократ хорошо видел, что человек по своей природе ищет всегда собственного блага, и когда делает зло, то делает это не ради зла, а потому что хочет извлечь выгоду, то есть благо. Сказать, что зло неосознанно, означает, что человек склонен обманываться в ожидании добра для себя, что ведет к ошибке в расчете, и в конечном счете он жертва ошибки, то есть невежества, незнания. Теперь ясно что познание по Сократу есть необходимое условие благого дела, доброго поступка, ибо если не знаешь блага, то и не знаешь, как действовать во имя добра. Однако мы видим, что полагая знание необходимым условием, Сократ считает его и достаточным. И это, конечно, издержки рационализма. Творить добро в действительности можно лишь при соучастии воли. Впрочем, на проблеме воли греки не акцентировали слишком свое внимание, Она станет центральной лишь в христианской этике. Сказать «вижу и одобряю лучшее, но действую придерживаюсь худшего» решительно невозможно для Сократа. Кто видит и понимает необходимым образом лучшее, тот его реализует. Грех не только для Сократа, но и для всей античной философии есть ошибка разума – непонимание истинного блага. 1.5. Открытие Сократом – понятие свободы. Наиболее замечательным проявлением превосходства разума, или психе, Сократ называет самообладание, энкротея, то есть в состояниях радости, печали, изнеможении, подстрекаемой страстями, человек должен добиваться власти над собой, основываясь на своих добродетелях. Самообладание – это власть рациональности над витальностью, разумного начала над животным. Душа – госпожа и хозяйка тела, а также инстинктов, связанных с телом. Это господство рациональности над витальностью есть свобода. Истинный свободный человек есть тот, кто знает, как управлять своими инстинктами. Поистине тот человек – раб, который не знает, как подчинить инстинкты, и который поэтому становится их жертвой. Есть такая связь между понятиями самообладания и свободы и понятием авторкии или автономии. Бог не нуждается ни в ком и ни в чем. Вот и мудрец лишь тот, кто приближается к этому состоянию, то есть нуждается в минимальном. Тот, кто победил свои инстинкты и избавился от всего ненужного, может считать себя счастливым. Таким образом, здесь мы находим источник нового понимания героя. Герой традиционно был победителем на поле брани, противостоял превратностям судьбы, внешним тяготам. Новый образ героя связан с умением побеждать врагов внутренних. Мудрец лишь тот, кто и знал диких монстров страстей из своего тела. Он достигает максимальной божественности в полной самодостаточности, не нуждаясь ни в чем внешнем. 1.6. Новое понимание счастья. Начиная с Сократа, большая часть греческих философов предлагала миру свое понятие счастья. По-гречески «счастье» – «эвдаймония» – означало наличие некоего демона-хранителя и покровителя, который гарантировал процветание и наслаждение жизнью. Однако уже Гераклит отмечал, что истинный демон человека обладает особым моральным характером, что счастье далеко не наслаждение жизнью. Демокрит говорил о том, что счастье не надо искать во внешних благах, и что лишь душа дает пристанище нашей судьбе. Сократ углубляет и систематизирует эти понятия. Счастье проистекает не из тела или чего-то внешнего, но из души. Душа счастлива тогда, когда она упорядочена, виртуозна, добродетельна. По мне, говорит Сократ, лишь добродетельный, женщина ли, мужчина ли, счастлив – Неправедный и злонамеренный несчастлив всегда. Как болезнь и страдание физическое, беспорядок и дисбаланс тела, так духовный порядок и внутренняя гармония души составляют ее счастье. И если все так, то по Сократу добродетельный человек не может страдать от зла ни в жизни, ни в смерти. В жизни потому, что другие могут нанести вред его телу, но никто не может разрушить внутреннюю гармонию его души. Не также после жизни, ибо если за ее пределами есть нечто, то он будет награжден. Если ничего нет, то, познав благо в этом мире, за его пределами его ждет ничто. А если так, то человек по Сократу может быть счастлив лишь в этой жизни, какой бы она ни была потусторонняя реальность. Он зодчий собственного счастья и несчастья. 1.7. Революция ненасилия. Обстоятельства осуждения и казни Сократа обсуждались бесчисленное множество раз. С точки зрения юридической ясно, что ему вменялось в вину преступление, состоявшее в непочитании местных богов, ибо он верил в Бога Высшего и в подстрекательстве молодежи, поскольку он проповедовал свое учение». Настойчиво защищаясь в трибунале, пытаясь доказать свою правоту, Сократу все же не удалось выиграть процесс. Ему пришлось признать приговор, и он отказался от побега из тюрьмы, готовившегося для него друзьями. Побег означал бы попрание вердикта, а значит насилие над законом. Между тем, единственное правое оружие, каким располагает человек, это его разум и убеждение. Если, употребив все силы своего разума, человек не достигает цели, произвол есть бесчестие при любых обстоятельствах. Устами Сократа Платон говорит, «Не следует ни избегать, ни удаляться, ни оставлять своего места, но в войне и в трибунале, в любом другом месте, следует подчиняться приказу своего города и Отечества, или же убеждать, в чем состоит справедливость. Использование же насилия кощунственно». Ксенофонд также пишет «Предпочти умереть, оставшись верным закону, нежели жить в насилии». Уже Солон афинский законодатель провозглашал «Хочу черпать силу не в насилии тирана, но лишь в справедливости». Революция ненасилия таким образом не только теоретически обоснованная, но и фактом смерти, превращенная Сократом в завоевание под знаком вечности, немеркнущим светом выделяет его имя. 1.8. Теология Сократа. Так каково же было понятие Бога у Сократа, проповедь которого вступала в противоречие с богами государства и стала причиной его смерти? Это понятие косвенным образом было предуготовано философами Физиса, среди которых были аноксагоры Диогены Заполонии, понятие Бога как упорядочивающего разума. Впрочем, это понятие подверглось дефизикализации и отсечению от него, насколько это было возможно, натуралистических атрибутов. По этому поводу не так уж много мы знаем от Платона, зато с завидной полнотой нас информирует ксенофонд. Первое рациональное доказательство бытия Бога находим мы в его записках о памятном. А. Все что не есть простое порождение случая, есть продукт провидящего разума, имеет цель и конец. Наблюдая человека мы видим, что каждый вид и все его органы организованы таким образом, что нельзя полностью объяснить их действием случая, напротив они понятны лишь как разумно и идеально выраженные. б. Против такого аргумента напрашивается возражение, что привычно рядом с творениями видеть их творцов. Это же интеллигибельная сила ненаглядна. Но ведь доказывает Сократ и душа наша, она же разумна, ненаблюдаема, однако никому не приходит в голову утверждать, что все, что мы не делаем, происходит лишь благодаря случаю. В. Наконец, по Сократу можно утверждать, что человек по сравнению с другими существами наделен привилегиями, в особенности душой и разумом, которые сближают его с божественным творением во всем ему свойственном. Аргументация, как видим, вращает нас вокруг одной точки. Мир и человек созданы таким образом, что они могут быть объяснены лишь одной адекватной причиной – силой упорядочивающей, финально определяющей и потому разумной. Своим оппонентам Сократ с присущей ему иронией замечал, что мы, люди, наделены лишь частью элементов из тех, что есть в универсуме, в огромном количестве, чего нельзя отрицать. И как могут люди понять и вынести из мира всю разумность, что в нем существует? Нелепость, даже логическая, такого предположения очевидна. Бог Сократа – это разум, который понимает все без исключения, Это упорядочивающая активность и проведение. Проведение, что обнимает весь мир, и особенно человеческое общество, выделяет в нем человека добродетельного. Естественно, для древних было полагать коммуникацию подобного с подобным, и Бог, стало быть, структурно был в близости с лучшим в человеке, но не с индивидом как таковым. Проведение, занятое индивидом как таковым, знакомо лишь христианскому мироощущению. 1.9. Даймонион Сократа Среди главных пунктов обвинения Сократу был вменен умысел введение новых демонов, новых божественных существ. В апологии Сократ говорит, «Причина та, что часто в разных обстоятельствах мне был слышен голос, знакомый с детства, божественный и демонический, который мне запрещал делать то, что я уже почти готов был сделать». Даймонион Сократа, стало быть, это божественный голос, который запрещал определенные вещи, из чего можно заключить, что речь идет о некой привилегии, которая спасает его в случае опасности, предохраняет от негативного опыта. Исследователи часто в нерешительности останавливаются перед этим даймониом, и на этот счет существуют толкования самые что ни на есть разноречивые – Кто-то предположил, что Сократ иронизировал, говоря о демонах. Другие склонны считать его голосом совести. Третьи говорят о демоническом чувстве спутники гения. Можно также потревожить психиатрию и интерпретировать божественный голос в категориях психоанализа. Ясно, однако, что это делается достаточно произвольно. Если же придерживаться фактов, то надлежит сказать следующее – Во-первых, необходимо видеть, что даймон никак не связан с проблемным полем философской истины. Внутренний, божественный голос ничего не говорит Сократу по поводу мудрости человеческой, философских принципов, которые получают вес и значение исключительно в силе логоса, а не в божественном откровении. Во-вторых, Сократ не связывает с даймоном также и своего морального выбора, который скорее идет от божественного распоряжения – Занятия эти, философией и научению заботе о душе, мне предписаны Богом в пророчествах и снах. Даймон, напротив, ничего ему не приказывает, но только запрещает. Исключив сферу философии и основание этического выбора, остается предположить сферу особых событий и действий. В распоряжении Даймона находится Сократ как индивид и особенность некоторых событий его жизни. Это его знак, стигма, которая препятствует некоторым действиям, за которыми воспоследствовал бы ущерб или вред. К последствиям явно относится участие в активной политической жизни. «Вы хорошо знаете о афиняне, – взывает Сократ, – что если бы хоть за ничтожную талику я занялся бы государственными делами, то от этой малости и помер бы, не принеся пользы ни вам, ни себе, – отчего меня мой демон предостерегает. В конечном счете, даймона можно назвать стражем исключительной во всем личности Сократа, особенно в моменты интенсивной концентрации, экстатических проникновений, о которых весьма выразительно повествуют наши источники. 1.10. Диалектический метод Сократа и его цель Диалектика как метод Сократа связана с его открытием сущности человека как психе, ибо замечательным образом был найден способ освободить душу от иллюзий знания, обиходив ее, привести ее к должному состоянию принятия и приятия истины. По целям метод Сократа фундаментальным образом имеет этическую природу, воспитание души, и лишь во вторую очередь он логический и гносиологический. Беседовать, быть в диалоге с Сократом означало держать экзамен души, подвести итог жизни и, как уже заметили современники, выдержать именно моральный экзамен. По свидетельству Платона, всякий, кто был рядом с Сократом и вступал с ним в беседу, о чем бы ни шла речь, пропускался по виткам спирали дискурса и неизбежно оказывался вынужденным идти вперед до тех пор, пока не отдаст себе отчет в самом себе, как он жил и как живет теперь, и то, что даже мельком однажды проскальзывало, не могло укрыться от Сократа. Именно в этом самоотчете по поводу собственной жизни и в указании на истинный смысл жизни, придающий ей ценность, и заключалась специфическая цель сократического метода – Заставить Сократа молчать, хотя бы и мертвого, для многих означало положить конец этому принуждению испытывать свою душу. Однако процесс, начало которому положил Сократ, уже набрал силу, став необратимым, пресечь его физической расправой было невозможно. Имея это в виду, Платон вкладывает в уста Сократа пророчество. «Говорю вам, сограждане, что меня убивая, на себя не спосылаете месть» что уже идет сразу же после моей смерти, куда более тяжкая, чем та, что вы посылаете мне, убивая меня. Сегодня вы это делаете в надежде освободиться от необходимости отдавать отчет в собственной жизни. Но все произойдет наоборот, я вам предсказываю. Не я один, а многие потом спросят вас об этом и предъявят счет. Все те, кого я до сих пор опекал, кого не замечаете вы, И столько же строптивцев объявится, сколько сейчас видите молодых, коими вы пренебрегаете. А ежели полагаете, вы, убивая меня, помешаете кому бы то ни было разглядеть весь срам вашей неправедной жизни, то подумайте лучше. Да не избавиться вам от них таким путем. Невозможно это, да и нехорошо это. Другой путь есть наипростой и наилучший. Не затыкайте рты чужакам, а внимайте им дабы совершенствоваться вечно в добродетели. Теперь, когда мы установили целенаправленность сократического метода, выделим особенности его структуры. Диалектика Сократа совпадает с диалогом диалогас, который состоит из двух существенных моментов опровержения и маефтики. Чтобы осуществить это, Сократ применяет маску незнания и наводящая страх оружие, иронию. 1.11. Сократическое незнание. Софисты прославили себя тем, что перед лицом слушателя принимали позу всезнаек. Сократ, напротив, принял образ ничего не ведающего, всему лишь научающегося. Однако вокруг этого пресловутого незнания немало существует Двусмысленности в Сократе видят едва ли не зачинателя скептицизма. В действительности можно лишь говорить о переломе. А. В отношении к знанию натуралистов, в котором обнаруживался момент суетности. Б. В отношении к знанию софистов, которое часто было всего лишь манерностью. В. В отношении политиков и служителей различных культов, знание которых почти всегда отличалось непостоянством и некритичностью. Но есть и нечто большее. Утверждение Сократа «Знаю, что ничего не знаю» нужно поставить в связь не столько с человеческим знанием, сколько со знанием божественным. Именно в сравнении себя с Богом Всеведущим, очевидной становится вся хрупкость и ничтожность человеческого познания, в том числе его, Сократа, мудрости. В апологии по поводу сентенции Дельфийского оракула о том, что нет мудрее человека, чем Сократ, мы находим такое разъяснение. «Единственный лишь Бог Всеведущ, и об этом хотел сказать оракул, говоря о малоценности знания человека». И говоря о мудром Сократе, не просто ссылался на меня, Сократа, а использовал мое имя как пример. Он как бы хотел сказать даже о мудрейшем среди вас, люди, о Сократе, должно быть по правде признано, что и его мудрость немногого стоит. Противоположность между божественным знанием и человеческим знанием была излюбленным мотивом всей предшествующей греческой мысли. Ее-то и закрепляет вновь Сократ. Наконец, заметим сильный иронический эффект, эффект благотворного потрясения слушателя, производимый заявлением об изначальном незнании. Из него высекалась искра, рождавшая пульсацию диалога. 1.12. Ирония Сократа. К числу особенных характеристик Сократовой диалектики принадлежит ирония. Вообще говоря, ирония — означает симуляцию. В нашем особом случае это некая игра, или шутка, или военная хитрость, среди множества функций которой было намерение со стороны Сократа вынудить собеседника обнаружить себя. Шутя при помощи слов или фактов, Сократ надевает на себя маску страстно преданного друга своего собеседника, восхищается его способностями и заслугами, и спрашивая у него совета или просит обучить чему-нибудь. В то же время при более глубоком подходе становится прозрачная уловка. Ясно, что за шуткой стоит серьезная и всегда методичная цель. Ясно также, что под разными масками Сократа за функциональностью иронии можно разглядеть одну наиболее существенную – притворство в незнании, невежестве. 1.13. Опровержение и сократическая маевтика. Опровержение, приведение в замешательство, Эленхас было деструктивным элементом метода. Заставив собеседника признать его Сократа-невежество, он понуждал его определить объект исследования затем различными путями делал выводы и подчеркивал их неполноту и противоречивость, затем шел процесс их критики и опровержения до того момента, пока слушатель не признавал самого себя невеждой. Очевидно, что всезнаек и посредственности это раздражало, не говоря уже о реакциях агрессивных. Однако на лучших людей действовал эффект очищения от фальшивых самоочевидностей, от невежества, о чем Платон писал. Мы должны признать, что именно опровержение есть наиболее значимое и наиболее основательное очищение, а кто не знал его благотворного воздействия, даже если это великий царь, тот не стоит и упоминания. Даже от нечестивых пороков и недостатков воспитания можно очиститься и достичь максимальной высоты и стать воистину счастливым человеком. Перейдем ко второму моменту диалектического метода – По Сократу, душа не может постичь истину, если только она не беременна. Себя же он полагал, как мы видели, невеждой, то есть не считал себя вправе нести другие знания, по крайней мере, знания об определенных вещах. Подобно женщине, что природа нуждается в вспомоществовании. Ученик, душа которого беременна истиной, нуждается в помощи со стороны своего рода повивальной бабки, духовного повивального искусства для высвобождения истины на свет. Вот это и есть Маевтика Сократа. Завораживающее описание ее мы находим у Платона. Теперь мое повивальное искусство во всем похоже на акушерское, отличаясь от него лишь тем, что я принимаю роды у мужей, а не у жен, роды души, а не тела. Мое главное умение состоит в правильном распознании и отделении рождающихся фантазмов и лживостей в молодых душах от вещей живых, здоровых и реальных. По обычаю акушерок я и должен быть стерильным, от знания, вопреки, что мне многие делают э, в том, что я влияю на других, несправедливы, ибо никогда я никак не обнаруживал своего невежественного знания ни по одному из вопросов, ведь это вправду хула. Правда в том, что сам Бог вынуждает меня к этому повивальному делу, запрещая мне рожать самому. По сути, я во всем не то, что есть мудрец. Из меня не родилось ни одного мудрого открытия, что было бы детищем моей души. Те же, коим нравилось быть со мной, пусть поначалу лишь видимым образом, некоторые вовсе не следующие, следуя за мной, действительно нечто производили по благости необычайного Бога, который им это разрешал. И ясно, что от меня они не получили ничего, и лишь у себя самих нашли нечто замечательное, что и произвели. Но и помогая им в этом деле, я вознагражден. Я и Бог». 1.14. «Сократ и обоснование логики». Продолжительное время считалось, что Сократ с помощью своего метода открыл фундаментальные принципы западной логики – то есть понятие, индукцию и технику обоснования. Сегодня ученые более осторожны. Сократ привел в движение процесс, благодаря которому стало возможно открытие логики, однако систематизация последней состоялась после него. Вопрос «что это такое?», с которым Сократ стучался к своим собеседникам, не составлял всего теоретического содержания логики универсальных понятий. Ему важно было запустить процесс ироника-маевтики, но установление логических дефиниций в его задачу не входило. Впрочем, дорога к понятию, как таковому, к дефинициям сущности в платоновском понимании была открыта, но вопросы о структуре понятия и дефиниции еще не стояли. Сократ часто использовал индуктивное умозаключение, ведя своего собеседника через аналогии и примеры, но на рефлексивном уровне теоретизации индукции у него не было. Выражение «индуктивное обоснование» восходит к Аристотелю, его аналитикам, но не к Сократу, не даже к Платону. В диалектике Сократа мы находим зерна всех наиболее важных логических открытий, которые все же не интересовали его как сознательно сформулированные и технически обработанные. Это объясняет, почему многочисленные последователи Сократа пошли в разных направлениях. Одни сосредоточились только на этике, пренебрегая логическими импликациями. Другие, как Платон, развивали логику и онтологию. Третьих увлекал эвристический потенциал в диалектическом дискурсе. Общие замечания. Сократический дискурс – со всеми его завоеваниями и новизной оставлял целую серию открытых проблем. Во-первых, его исследование души и ее функций. Душа есть то, благодаря чему мы или дурны, требовало дальнейших углублений. Если тело служит душе, и душа повелевает, значит она отлична от тела, то есть онтологически она есть другое. Так что же это? Каково ее бытие? В чем ее отличие от тела? Аналогичные вопросы возникают относительно Бога. Его Бог, по сравнению с мыслью воздухом Диогена и Заполонии, есть нечто более чистое, явно возвышающееся над горизонтом философов физиса. Так что же это, умопостигающее божество? Об опориях сократовского интеллектуализма мы уже говорили. Необходимо теперь дополнить уже сказанное. Очевидно, что сократовское знание «добродетель» Не есть нечто пустое или стерильное. Душа – объект знания, она нуждается в уходе, в избавлении от иллюзий, что ведет, в конце концов, к признанию незнания. При этом остается впечатление некоторой капитуляции или остановки посреди пути. Так или иначе, но сократовский дискурс сохраняет свое звучание только в устах самого Сократа, поддерживаемые неподражаемой силой личного обаяния. В устах учеников неизбежно происходило снижение общего уровня, эллиминация фундаментальных посылок, потери метафизических оснований. Против упрощения и вульгаризации, в которые впадали младшие сократики, выступил Платон, наполнив содержанием принцип познания, дополнив его понятием блага как высшего объекта» и придав последнему онтологический статус и метафизические основания. Безграничная вера Сократа в познание и логос в широком смысле слова безосновательно. Логос в конечном счете не есть то, что способствует порождению любой души, но лишь тех, что уже плодоносят. Признание из коего следует множество недоразумений. Логос и диалектический метод, на логосе основанный, продуцируют без ограничений путь к познанию, пути жизни по правде. Но от сократовского логоса многие отворачивались. Значит, они бесплодны, выносят приговор философ. Но ведь всякий, кто наделен душой, может принять в себя плод, зачать вопрос, на который Сократ не дает ответа. И если лучше посмотреть, то это затруднение той же природы, что и поведение человека, который видит и знает лучшее, но все же делает наихудшее. Пытаясь обойти это затруднение, Сократ вводит образ беременности, красочный, выразительный, но мало что разрешающий. Последнее обстоятельство показывает нам сильное внутреннее напряжение мысли Сократа. Его послание афинянам как бы размыкает тесные границы его города. И хотя он не обращается ко всей Греции, и тем более ко всему человечеству, социополитическая ситуация определяла границы его обращения ко всему миру как целому. Указание на душу как сущность человека, на познание как истинную добродетель, на самообладание как внутреннюю свободу – все эти положения его этики – прокламировали автономию индивида как такового. Младшие сократики и философы эллинистической эпохи эксплицитно сформулировали это положение. Двухфронтальная герма могла бы отразить заслуги Сократа. С одной стороны, принцип незнания как будто ведет к отрицанию науки. С другой, мы видим путь, ведущий к подлинно высшему знанию. С одной стороны, его послание может читаться как простая моральная проповедь. С другой, как введение платоновскую метафизику. С одной стороны, его диалектика внешне выступает как софистика и иристика. С другой, это основание логики как науки. С одной стороны, его учение как бы очерчено стеной Афинского полиса, с другой открывается космополитическое пространство целого мира. Младшие сократики являются собой одну сторону этой гермы, Платон – другую. 2. Младшие сократики 2.1. Круг сократиков В пророчестве, которое Платон вложил в уста Сократа, говорилось, что афиняне, не ведая, что делать с одним философом и его домогательствами по поводу их образа жизни, в будущем окажутся перед лицом многих его учеников, которых он опекал. В действительности, его сограждане избежали этой участи, и далеко не все его ученики оказались в состоянии продолжить дело своего учителя, вызывая на экзамен жизни ближних, опровергая фальшивые мнения. Было, однако, много бесстрашных попыток разрушить схемы традиционной морали, за которые цеплялись обвинители Сократа. Верно также и то, что ни один философ ни до Сократа, ни после не имел столько непосредственных учеников и такого многообразия ориентации мысли тех, кто находился под его влиянием. Диоген Лаэртский в своей книге «Жизнеописание философов» среди друзей Сократа называет имена «Ксенофонта», Эсхина, Антисфена, Аристотеля, Евклида, Федона и, конечно, Платона, как наиболее выдающегося. Если исключить Ксенофонта и Эсхина, которые не были собственно философами, первый скорее историк, второй литератор, другие пятеро основатели философских школ. Вклад каждого из пяти различен. К тому же уже древние четко отделяли Платона от других учеников Сократа, приводя прелестную легенду. Рассказывают, что однажды Сократ увидел во сне у себя на коленях маленького лебедя, который вдруг расправил крылья, полетел и запел сладостным голосом. На следующий день ему представили Платона как нового ученика, и он сказал, что тот маленький лебедь был именно он. 2.2. Антисфен и прелюдия кинизма Фигура, рельефно выступающая среди младших сократиков, это Антисфен, живший на стыке V и VI веков до н.э. Обучившись в начале у софистов, он стал учеником Сократа уже в зрелом возрасте. Ему приписывают множество сочинений, но до нас дошли лишь фрагменты. Антисфена привлекала необычайная мощь сократовской практической морали – Принципы самодостаточности, самообладания, равенства самому себе, силы духа, выносливости среди любых испытаний, самоограничения до минимума. В этом он отличался от Платона с его логиками метафизическими исследованиями, также воплощавшими идеи Сократа. Логика антисфена достаточно упрощенна. В самих вещах нас окружающих по антисфену нет никаких дефиниций. Мы познаем все через ощущения и описываем их через аналогии. Для сложных вещей нет другого определения, как описание простых элементов, из которых они образованы. Задача обучения – в исследовании имен, то есть в лингвистическом познании. По поводу любой вещи можно лишь утверждать ее имя собственное, например, «человек есть человек». А значит, формулировать можно лишь тавтологические суждения – Тождественность тождественного. Способность самодостаточности, независимость от вещей и от людей, принцип «ни в чем не нуждаться», который призывал Сократ, доведена антисфеном до экстремума, а идеал авторкии, самовластия, самодостаточности, становится целью его философствования». Радикализируется также сократовский принцип самообладания, как способности доминировать и повелевать своими страданиями и наслаждениями. Удовольствие по Сократу само по себе не есть ни благо, ни зло. Для антисфена оно – безусловное зло, от коего следует бежать, что есть сил. Вот дословные выражения антисфена. «Лучше сойти с ума, чем испытать наслаждение». «Если б не довелось узреть в своих объятиях Афродиту», Я продырявил бы ее». Антисфен сражается с общепринятыми иллюзиями, которые созданы обществом, чтобы отнять свободу и упрочить цепи рабства. Приходит к утверждению, что недостаток доблести и славы и есть благо. Мудрец должен жить не по закону города, но по законам добродетели, и должен отдавать себе отчет в том, что много богов по закону города, но по природе Бог один. Очевидно, что этика антисфена требует от человека непрекращающегося усилия над собой, подавления импульсов к наслаждению, отказа от комфорта и роскоши, бегства от славы, непременного условия остаться в оппозиции к принятым законам. Это напряженное усилие и указывает на благо и тесно связано с добродетелью. Подчеркивая это обстоятельство, высокий смысл понятия «сверхусилия» Школа антисфена особенно почитала Геракла и его легендарные подвиги. Это также означало решительный разрыв с общественным образом жизни, ибо высшим достоинством и ценностью объявлялось то, от чего все шарахались. Таким образом, завещание Сократа антисфен модифицировал в духе аполитичного индивидуализма. Мало занятый тем, чтобы понравиться элите, он общался без стеснения с преступниками. А тем, кто выговаривал ему по этому поводу, он ответствовал. И медики общаются с больными, но ведь не перенимают у них лихорадку. Антисфен основал свою школу в гимнасии Киносарга, что значит резвые собаки. Отсюда имя киники. Другие источники называют антисфена чистым псом. Диаген Синопский, прикоем наблюдаем расцвет кинизма, Называл себя «собака-диоген». Но окончательные выводы о природе и значении кинизма у нас впереди. 2. -3. Аристип и школа киринаеков Аристип родился в Кирене, греческой колонии на берегу Африки. Он жил в последние десятилетия V века и в первую половину IV века до н.э. Он отправился в Афин и учиться у Сократа. Но образ жизни светского Бонвивана и приобретенные привычки еще до встречи с Сократом определили его собственное прочтение учения учителя. Во-первых, легко фиксируется первая особенность, согласно которой физическое процветание изо всех благ возможно наивысшее, вплоть до утверждения наслаждения как основной пружины жизни. Сократ, как мы видели, не осуждал удовольствия, как это делал Антисфен, не видел в нем самом по себе ни благо, ни зла. Благо могло быть одновременно и наслаждением, если последнее вписано в жизнь, исполненную познанием. Аристип же, вопреки чувству меры, заявляет, что наслаждение – благо всегда, из какого бы источника оно ни проистекало. Арестип таким образом в подлинном смысле слова «гедонист» и находится в абсолютном контрасте с Сократом. Во-вторых, По тем же причинам Аристип в отношении денег занял позицию, которую осудил бы любой ученик Сократа. Как все софисты, он взимал плату за свои лекции. Диоген Лаэртский ссылается на то, что Аристип первым из сократиков стал претендовать на денежную компенсацию и даже пытался послать вознаграждение Сократу, реакцию которого каждый может себе легко вообразить. Сложно, даже невозможно, основываясь на преданиях, отделить позицию Аристипа от взглядов последователей. Его дочь Арете стала духовной наследницей отца в Кирене и передала эстафету сыну, Аристипу-младшему. Возможно, доктрина Киренаиков должна интерпретироваться через триаду аристип старший Арете Аретэ-Аристип-младший. Позже эта школа распалась на ряд разных течений мы остановимся на тех моментах, которые восходят к оригинальному киренаизму. Отказавшись от физических и математических изысков, бесполезных для счастья, киренаики разработали нечто, напоминающее технику феноменалистского сведения вещей к ощущениям или субъективным состояниям. Общие имена – суть конвенции, принятые соглашения – Аффекты, в действительности, испытываемые субъектами, но не транслируемые, с реакциями другого субъекта несопоставимы. Счастье с точки зрения радикального гедонизма заключено в удовольствии, вкушаемом мгновенно. Это чувство называют легким движением, страдание же – сильным движением. Недостаток того или другого, то есть удовольствия или страдания, есть стазис или застой, например, в ситуации спящего или дремлющего. Удовольствие, как и страдание, физическое превосходит по силе психическое, потому правильно, что злодей должен быть наказан телесной болью. И все же в духе Сократа киринаики подчеркивали, что быть хозяином своих удовольствий достойно человека, но не наоборот. Однако принцип самообладания трансформируется, Не господство над жизнью инстинктов и жажды к наслаждению, а господство в самом наслаждении. Отвратительно не само наслаждение, а тот, кто им затянут, кто становится его жертвой. Зло не в том, чтобы идти навстречу своим страстям, а в том, что тот, кто ими охвачен, не может вырваться, становится игрушкой своих страстей. Достойно осуждения не само наслаждение, но крайности, им инспирируемые. Таким образом, сократовская добродетель уже не цель, а скорее средство и инструмент достижения счастья, в коем надлежит, по мысли Киренаиков сохранять самообладание и самоконтроль. Нельзя не отметить радикально новую позицию арестипа в понимании политического этоса. По традиции общество состояло из тех, кто повелевает, и тех, кем повелевают. Как следствие, система образования была ориентирована на формирование людей – готовых либо к управлению, либо к подчинению. Аристиб предполагает существование третьей возможности – породы людей, странников по духу, не замкнутых в рамках одного города и живущих повсюду, умеющих и управлять, и подчиняться. Последующие космополитические суждения Киренаиков были, по правде сказать, скорее негативными, чем позитивными ибо из взломанной системы Полиса на поверхность выходили мотивы эгоизма и гедонистического утилитаризма. Ведь ясно, что участие в политической жизни своего города не оставляло много возможностей для наслаждений жизнью. Соотнеся позицию Аристипа с позиции Сократа, чье учение служило родному городу, а смерть явилась символом верности закону и этасу суполиса, трудно не увидеть контраста между ними. 2.4. Евклид и Мегарская школа Евклид родился в Мегаре, где основал свою школу. Ученые реконструируют даты его жизни приблизительно 435-365 года до н.э. Его привязанность к Сократу была необыкновенной. Рассказывают, что в момент наихудших отношений между Мегарой и Афинами, афиняне грозили смертной казнью каждому мигарцу, который посмеет войти в их город. Но Евклид, невзирая на эту угрозу, продолжал регулярно бывать в Афинах. Под покровом ночи он проникал в город в женских нарядах. Взгляды Евклида соединяют в себе взгляды Сократа и Илиатов, об этом говорят наши скудные источники. Благо по Евклиду – это единое, он видит их абсолютную тождественность и равенство. Подобно тому, как Парменит элиминировал небытие, так Евклид удаляет все, что противоречит благу, утверждая, что этого нет. Впоследствии он вернулся к понятию небытия для обоснования множественности и становления. Методологически Евклид предпочитал аргументам по аналогии, широко использовавшимся Сократом диалектику зеноновского типа, атакуя не посылки, но заключение. Единое благо наделялось атрибутами, несомненно, сократическими – то как мудрость, то как Бог, то как ум и так далее. Познание мудрость как благо, а Бог как умопостигающее начало были характерными чертами сократовской теологии. То же самое с прибавлением утверждения, что добродетель одна, мы находим у Евклида. Евклид и другие мегарики много времени посвящали иристики и диалектике, приписывая последнюю немалую роль в этическом совершенствовании. В той мере, в какой диалектика разоблачает заблуждение оппонентов, она очищает от ошибок и ведет к счастью, ведь заблуждение – причина несчастья. 2.5. Федон и элитская школа. Среди младших сократиков Федон был оригинален в меньшей степени, хотя Платон и посвятил ему свой прекрасный диалог. Диоген Лаэртский сообщает, Федон из элиты был пленен с падением его города и заключен в дом для нечестивых. Но при закрытых дверях он сумел войти в контакт с Сократом, при содействии которого он был выкуплен Алкивиадом и Критоном. Став свободным, он посвятил себя философии. Написанные им диалоги Запира Симон утрачены. После смерти Сократа он основал свою школу в родном городе. Работал в трех направлениях иристики, диалектики и этики. В Запире свидетельствуют источники, разрабатывается понятие логоса, который не знает никаких препятствий в состоянии доминировать над самыми мятежными натурами. Запир был в своем роде физиогномист, то есть мог определять моральные качества человека по физиономической пластике лица. Анализируя черты лица Сократа, Он делал заключение о порочной натуре своего учителя, вызывая при этом всеобщее веселье. И только сам Сократ вступался за Запира, свидетельствуя, что действительно он был таким до того момента, пока философский логос не трансформировал его до самого дна. Очевидно, что Федон углубил сократическую философию, предложив проверку собственным опытом, как мы помним, логос был той силой, которая спасла его от унижения во время тюремного заключения. Всемогущество логоса и познание в моральной сфере было типическим свойством сократова интеллектуализма Жизнь элитской школы была непродолжительной. За Федоном последовал Плестен, уроженец Элиты, но уже Менедем из Мигарской школы, собрав наследие элитцев, перенес в центр школы в Эритрию, где вместе с Асклепиадом из Флеунта продолжил изыскание в направлении ристики и диалектики. Заключение. Говоря о круге сократиков, мы употребляли такие квалификации, как младшие или малые полусократики, односторонние сократики. Некоторые исследователи отвергают их, однако безосновательно. Смысл таких определений в следующем. Малыми или младшими их называют по результатам, сопоставляя которые с незаурядными результатами, полученными Платоном, мы соглашаемся с такой квалификацией. Полусократиками их называют потому, что и киники, и киринаики остаются наполовину софистами, а мегарики наполовину элиатами. При этом они не перерабатывают Сократа наряду с другими источниками в синтетический образ собственного вдохновенного видения, но, колеблясь между ними, не умеют найти собственный путь и новое основание. Сократиков еще называют односторонними по той причине, что они пропускают через призму собственного учения лишь один луч того богатого источника света, который был зажжен Сократом, развивая один аспект учения или личности учителя, и упуская другие, они неизбежно деформировали их как целое». Вместе с тем прав был Эл Робин, обращая наше внимание на то, что на них заметное влияние оказали восточные источники, которые заглушают рационалистическую тенденцию греческого духа. Это дает себя знать в образе мышления Антисфена, сына бывшей рабыни, и Аристипа, сына африканского грека. Эл Робин также прав, говоря, что эти сократики уже эллинисты, кинеки, Предвосхищают стоиков, киренаики и пикурейцев, мегарики готовят почву для скептиков. Теоретическое открытие становится различимым в горизонте платоновских образов, название которому дает сам Платон в диалоге Федон, вторая навигация. Это открытие метафизики сверхчувственного. Именно опираясь на Сократа, в его интуитивных поисках ферментов этой новой сферы, Платон занят уже ее возгонкой, расширением, обогащением, что вывело его к новым рубежам, беспрецедентным в философском и историческом смысле. Глава пятая. Зарождение медицины как автономного научного знания. Первое. Как рождается медик, и научная медицина. Самая древняя медицинская практика восходит к жреческой. Согласно мифологии, первым, кто начал обучать людей искусству врачевания, был кентавр Херон. Асклепий, ученик Херона, был сыном бога, носил титулы медика, спасителя, и его символом была змея. Ему были посвящены особые храмы, благоприятных местах с целебными источниками, где отправлялись культовые обряды. Этим медикам разрешалось лечить в миру, в лавках, на площадях. Со временем эти светские медики обрели собственный статус и право на специальную подготовку. Для такой подготовки возникали медицинские школы вблизи храмов Асклепия, куда стекались больные и где медики имели дело с множеством разнообразных патологических случаев. Понятно, что со временем наименование Асклепиады стало широко использоваться не только для жрецов, но и всех владеющих искусством врачевания, то есть всех медиков. Наиболее известные медицинские школы возникли в Кротоне, откуда был родом знаменитый алкемион, последователь Пифагора, Кирене, Радосе, Книде, Накосе. Наиболее высокого уровня достигла медицина в Косе, где, основываясь на достижениях поколений медиков, Гиппократ придал медицине статус науки, что означало род занятий, использующих точный метод. В нашем столетии был обнаружен папирус с трактатом по медицине, доказывающий, насколько высок был уровень медицинских разработок у древних египтян, их понимание закономерностей связи причин и следствий. Но относительно Египта можно говорить о предвосхищении медицины как науки и только. Сама по себе научность как свойство менталитета была создана философией физиса, что в свою очередь способствовало конституированию медицины как науки. Всегда и везде были медики – но греческое искусство оздоровления стало таковым исключительно благодаря эффективно действующему методу, преемственно связанному с ионийской философией природы. Жагер. За этим методом стояло усилие древних философов дать естественное объяснение каждому феномену, попытка найти любому эффекту причину посредством построения цепочки причин и следствий, открытия универсального и необходимого порядка, вера в которой, как и вера в возможность проникновения во все тайны мира, была безусловной и нерушимой. Без этого беспристрастного наблюдения за явлениями, которые рационально упорядочиваются, никогда бы не возникла медицина, как наука. Второе. Гиппократ и корпус Гиппократа. Итак, Гиппократ – герой-основатель научной медицины. К сожалению, мы очень мало знаем о его жизни. Он жил во второй половине пятого и первые десятилетия IV веков до нашей эры, 460-370 года, датировка приблизительная. Гиппократ был главой школы острова Коса, учил медицине в Афинах, где и Платон, и Аристотель уже признавали его парадигматический талант медика. Слава его была столь велика что не только его сочинения, но все сочинения по медицине V и VI веков свыше 50 трактатов стали именоваться «Корпусом Гиппократа». Книги, которые с элементом вероятности приписываются к Гиппократу и которые так или иначе можно считать зеркалом мышления великого медика, это «О древней медицине», своего рода манифест об автономии медицинского искусства, «О священной болезни», Полемика с представлениями магической религиозной медицины. Прогнозист, открытие сущностного измерения медицины. О водах, воздухе и местностях, о связи болезней с окружающей средой, эпидемии, классификация клинических случаев, афоризмы и наконец знаменитая клятва. Третье. Корпус Гиппократа. 31 Священная болезнь и редукция всех болезненных феноменов к одному измерению. Святой недуг, каким была эпилепсия в древности, понимался как проявление сверхъестественных причин, а значит, божественного вмешательства. В своей блестящей работе Гиппократ выдвигает следующие примечательные тезисы. Эпилепсия считается святым недугом, поскольку видится феномен, внушающий трепет своей необъяснимостью. Второе. В действительности существуют болезни ничуть не менее ошеломляющие, как, например, некоторые симптомы лихорадки или сомнамбулизма. Третье. Значит, мы имеем дело с непониманием причины того, что называют священной болезнью. Четвертое. А если так, то тот, кто претендует лечить ее магией, либо шарлатан, либо самозванец. Пятое. Вдобавок они не в ладу с собой – Ибо, порешив, что болезнь священная, божественная, они применяют плоды человеческой практики, и вместо того, чтобы взывать к силе богов, они используют то, что как нельзя более далеко от набожности и религиозного духа, а напротив, атеистично и святотатственно». Гиппократ, далекий от атеизма, великолепно понимает статус божественного и демонстрирует абсурдность смешения естественных причин заболеваний с чем-то им внеположным. Буквально он пишет «Я не верю, что человеческое тело может быть осквернено каким-либо божеством, наиболее уязвимое не может быть продуктом наиболее святого и чистого». А ежели случилось, что человек осквернен или обижен каким-либо внешним участием, то естественнее считать, что с Божьей помощью он будет очищен и обретет вновь здоровье, а не наоборот. Ясно поэтому, что Божественным можно считать лишь то, что очищает и оздоровляет, храня нас от ошибок наиболее тяжких и непоправимых, и никто иной, как мы сами, ставим границы храмов, И определяем владение богов, ибо никто, да не переступит их, пока не очистится, и, войдя, окропим себя и благословим уже не как оскверненные, а как стоящие на пути очищения, дабы не осталось на нас ни единого пятна. Какова же в таком случае причина эпилепсии? Это есть некое изменение в мозге, происходящее из тех же рационально постигаемых причин, что и прочие болезненные изменения, как вариации соединения и вычитания сухого и влажного, горячего и холодного и прочего. Следовательно, тот, кто умеет посредством режима найти правильное сочетание сухого и влажного, холодного и горячего, тот в состоянии излечить этот недуг, находя подходящий момент для лучшего применения обращения без того, чтобы прибегать к магии очищения.